Наконец стало понятно, из-за чего к нам приставал нотариус. Какой нотариус? Опять не поняла дородка. Никаком нотариусу я не знаю и ничего не понимаю. О чём вы говорите? А тебе не обязательно знать обо всём, отрезала тётка Фелиция. Просто в прошлом году к нам приставал нотариус. Твою мать разыскивал. А для чего не сказал, вот только теперь из письма Вальцеховского стало понятно. Сильвия, оставь скатерть в покое, теперь не отскребёшь. Может, сразу выбросить в окно, предложила Миланге. "Чтотко", фыркнула Фелицие. И в самом деле, выбрасывать мусор у дома, возмутилась Сильвия. "Почему я ничего не знаю о нотариусе?" Раз он разыскивал мою маму и меня, с тоской произнесла дородка и одёрнула себя, ведь спрашивать напрасно. Опять всё решают за её спиной, всегда так делают. Того гляди, и замуж выдадут без её ведома. Ставить не соизволила поинтересоваться. Мне известно, за что упрекнула племянницу Фелиции добавила, и вообще, не обязательно тебе всё знать. Раз не обязательно, осмелилась возразить Доротка тогда: зачем же меня упрекать за то, что я не поинтересовалась? Не умничай, одёрнула племянницу Сильвии. Ей ли умничать, презрительно выпятила губы Меланге. Доротка только вздохнула. Её не очень интересовало письмо от неизвестного Войцеховского, но раз уж пришло, Не вешало бы знать, в чём дело. Впрочем, тётки в конце концов показали бы письмо, если бы Фелиция не успела его потерять. По этой части Фелиция отличалась исключительным талантом. Ну, хорошо. Так что же всё-таки с Войцеховским? Отрешённо поинтересовалась Доротка. Только то, что прислал письмо, и тем самым стало понятно, зачем нас разыскивал нотариус. Больше мне ничего знать не надо. А ты слушай, что тебе говорят, когда не будешь задавать глупые вопросы. Он искал тебя для него. Она приезжает. Кто? Нет, я спечу с ней. Вышла из себя Фелиция. Что польского языка не понимает. Крёстная приезжает. Твоя крёстная мать, пояснила Сильвия. Теперь дороткой в самом деле перестала что-либо понимать. Свою крёстную, какую-то дальнюю родственницу отца, она хорошо помнила, в детстве часто видела её, но та погибла в аварии катастрофе несколько лет назад. Откуда же она может приехать? С того света, что ли? Приедет с того света? Неуверенно произнесла дородка. «Но я же говорю. Законченная идиотка, произнесла Пелицы. Ой, совсем заморочили девчонки голову, удовлятворно констатировала Миранье. Так объясни сама, если сумеешь лучше. Да что ж тут трудного? Слушай. Прежде всего, не твоя клёс. А крёстная твоей матери возвращается из Соединённых Штатов, где прожила чуть ли не всю жизнь, и теперь решила навсегда вернуться в Польшу. Нотариус разыскивал нас несколько лет по поручению пана Вайцековского. Это какой-то поверенный крёстный. Разыскивал не тебя, а твою мать. Не могли найти из-за фамилий тут какая-то неразбериха получилась. Я ж всё время об этом толкую, сердито перебила Миланью старшая сестра. Не толкуешь, а скачешь с пятого на десятое. Не осталось в долгу младшая. А потому, что ты то и дело меня перебиваешь, слова сказать не даёшь. А сейчас пора заваривать чай, доротка, распорядилась Сильвия. Заодно собери грязную посуду со стола. И непропечённый кекс принеси. Народка молча встала, собрала посуду со стола на поднос и унесла в кухню. Там наполнила электрический чайник минеральной водой и нажала кнопку, выполоскала заварочный чайник, насыпала в него чаю и вернулась в столовую. Филип и Милания всё ещё ссорились. Сильвия была занята тем, что собирала со скатерти крошки хлеба и рыбы в блюдо со остатками рыбы. А где же кекс? спросила она. Сначала унесу со стола всю грязную посуду, возразила доротка. Выходя в кухню, увидела, как обе тётки сорвались со своих мест, причём Фелиция сердито кричала: "Не позволю тебе рыться в моей комнате". Ясно, тётки продолжают суетиться из-за потерянного письма. Радость, что может переждать скандал в тихой кухне, девушка положила на поднос кекс. Тарелочки, стаканы. Чайник вскипел. Она заварила чай и снова долила. Очень хотелось подольше побыть одной. В этом доме не было у неё своего угла, негде было уединиться, да и чайник, понадобится полный чай любят все и пьют по много. Ну куда ж тётка могла сунуть письмо? Наверняка оставила там, где читала. А где могла читать? стояла, значит, где-то читала. Тут ей что-то вспомнилось. Так, минутку. Креосная её, Дороткиной матери приезжает из штатов наверняка посетить их дом. Так, могла думать тётка, зайдёт в ванную на первом этаже, а там умывальник не в порядке. Раковина держится одним концом. Оставив закипающий чайник, девушка направилась в ванную. Конверты и письмо лежали на краешке ванны. Правильно, значит, рассуждала доротка. Видимо, тётка Фелиция, вспомнив о неисправной раковине, отправилась посмотреть, не удастся ль ей прикрепить к стене собственными силами. Возможно, сунув письмо, куда попало, стала искать отвёртку. Или ещё какой инструмент, пошла за ним в чуланчик, а по дороге забыла зачем пошла. Возможно, её отвлекли засохшие листья на комнатных цветах, и она принялась их обдирать. Читать длинное письмо не было времени. Дородка лишь ограничилась обращением: "Дорогая панна, дородка". Ну, конечно, письмо адресовано ей. Куда спрятать письмо? В кармане джинсов в пухлый конверт не поместится. Жаль. Сразу уж переоделась в халат, там вместительные карманы, сунула письмо за газовую колонку, которой давно не пользовались, и поспешила в кухню, где уже разорвался чайник. Наполнила чаем стаканы и с подносом вошла в столовую. Фелиция с Миланге уже не ссорились. Обе сидели за столом, На дорожку накинулись все три сестрицы. Сильвия. Что так долго? Чем ты занималась столько времени? Милания. Тебя только за смертью посылать. Фелиция. Всегда она копается. А вернись домой пораньше, глядишь, письмо бы и не потерялось. Дорожка не выдержала. Так я же не гуляла, с работы возвращалась. О! Глядите, опять начинает. Обрадовалась Миланье. Негрызайся, одёрнула племянницу Сильвия. А сахар где? Двонжо, да на столе стоит. Где? Не вижу. А ты головку поверни немного, посоветовала старшая сестра. Так когда, говорите, приезжает это крёстная? И Филиппица принялась перелистывать карманный календарик. С сахаром интересовалась лишь Сильвия, остальные, в том числе и дорожка Чайпели не сладкий, зато единодушно все в этом доме обожали непропечённый кекс. У Сильвион всегда выходил непропечённым, но потрясающе вкусным. В редких случаях, когда тесто нормально всходило и пропекалось, кекс получался совершенно несъедобным. На вопрос Фелиции ответила Меланя: "Тебе лучше знать Вы ты читала письма последние? Не помню. На будущей неделе или в следующем месяце? Я помню. С набитым ртом прошамкала Сильвия: "14-го. 14-го числа этого месяца, этого. Значит, через 9 дней". Подчитала Фелиция: "Что будем делать? Поедем в аэропорт встречать?" Так, погодите. 13-го и 14-го у нас будет Мартинок. Обещал мне прибить полку в чулане. За день не успеет, значит, опять не прибьёт. Он и за 2 дня не успеет, презрительно бросила Миланю твоего Мартинка. Оберу килевые. Не говори глупостей. Пусть и медленно, но парень всё сделает. Только за ним надо присмотреть и накормить. проворчала Сильвия. Так ведь ты всё равно готовишь на полк солдат, возразила Фелиция, и благодаря Маркинику по крайней мере ничего не пропадает. А она что? Собирается поселиться у нас? Я не знаю, Сильвия. А я тоже не знаю. Но сдаётся, мне в письме упоминалось о гостинице, и о нашем доме тоже, в том смысле, что мы её прие- Никого другого у неё в Польше не осталось, кроме нас. А нотариус говорил, что она богата. Ты помнишь? Так могла бы в отеле поселиться. Филицы резко возразила: "А с какой стати выбрасывать деньги на отель, если может и у нас пожить? До тех пор, пока не купит квартиру".